Глава двадцатая. «Так», — сказала Ольга, окидывая комнату цепким пристальным взглядом. «Ситуация ясна. Мошенник Игорь, думая, что Павел Александрович в командировке, а я уехала на дачу, смело отправился в наш дом». Про я ему говорила, но не могла рассказать, как открывается тайник, потому что и сама не знала. Ты в курсе, Павел никому об этом не распространялся. Игорь, конечно, далеко не дурак, но и не гений. Поверь мне, я с ним спала, знаю. Не мог он за такое короткое время разгадать секрет тайника, каким бы ни был профессионалом. Дело здесь вообще не в его профессионализме. Георгий с интересом следил за мыслью мачехи. «А в чем здесь дело?» – спросил он. Ольга прищурила глаза, азартно щелкнула пальцами и воскликнула. «А вот в чем! Когда Игорь проник в кабинет, Паша уже был в тайнике. Поэтому и вышла нестыковочка. Игорь не мокрушник, он никого не собирался убивать. Случайно все произошло. Тайник был открыт, и как-то у них получилось...» Она задумалась, но не отыскав решения, продолжила. «В общем, не знаю. Как-то Игорь обнаружил себя. Скорее всего, Павел увидел его. Тому ничего другого не оставалось, как Павла убить. После этого Игорь принялся за сейф. Не за тот, что в тайнике, а за этот, что стоит на виду в кабинете. Я ради рисовки намекала ему, что там кое-что есть. Игорь начал потрошить сейф, но тут на шум примчался ты и помешал ему. Вот и вся картина. «Да...» «Скорее всего, именно так и произошла трагедия», – горестно вздохнул Георгий. «Бедный папа! Он был таким крутым, а погиб от руки какого-то жалкого Альфонса-воришки!» Ольга впервые услышала из уст пасынка слово «папа». Жорик называл Павла Александровича как угодно, только не так. «Бедняжка! Представляю, как сейчас ему одиноко!» Подумала она, вспоминая, как плохо было ей самой, когда умерла мать. Георгий ополз в кресле и опустил голову. «Прячет слезы», – догадалась Ольга. Она вздохнула и, сочувствуя ему, сказала. «Держись, Гоша, держись, мой мальчик. Я не любила твоего отца, ты прекрасно это знаешь, но он был моим другом, он был умным и чудесным человеком. Я гордилась им, это бесспорно». Георгий с благодарностью на нее посмотрел и прошептал. «Спасибо». «Ваша семья, теперь моя семья», призналась Ольга. «Я не допущу, чтобы тебя посадили за решетку из-за какого-то подлеца. Теперь, когда я знаю, что он убил моего мужа, я со спокойной совестью дам любые ложные показания, только бы спасти твою репутацию». Георгий покачал головой. «Нет-нет». «Что нет?» – удивилась Ольга. Я же еще ничего тебе не сказала. Нетрудно догадаться, о чем сейчас пойдет речь. Заранее говорю. Нет. Ольга в отчаянии всплеснула руками. ну почему? Потому что я люблю тебя и не хочу подвергать опасности. Ольга не любила, когда ей противоречат. Она стукнула по столу кулаком и рявкнула. Чушь! Георгий вздрогнул, но упрямо повторил. Нет. Причем здесь опасность? Уже мягче спросила она. «Я ничего не боюсь. Опасность пока грозит тебе, а ты разыгрываешь из себя Дон Кихота. Кстати, ты же сам просил меня о помощи», вспомнила она. «Да-да, ты же что-то лепетал о спасении, говорил про свою жизнь, которая якобы в моих руках. Так что же с тех пор изменилось?» «Многое», ответил Георгий. Она отмахнулась. «Не понимаю и не хочу понимать». Ты глупости говоришь, а я продела. Георгий рассердился. Я тоже продела. После этой ночи ты осталась у меня одна. К тому же, убит отец, а пистолет один. Нет, ничего умного здесь не придумаешь. Менты быстро разоблачат нас, и тогда неприятности будут уже и у тебя. Нет. Даже не проси. Я скажу им, как все было, и баста. Много мне не дадут. «Не слишком-то обольщайся! Это смотря как дело повернуть!» «Наймешь хорошего адвоката! В конце концов, не я пришел в дом к этому Игорю, а то, что отец убит, доказывает, что стрелял я не напрасно! Лучше отсижу пару-тройку лет и спокойненько вернусь!» Ольга ужаснулась. «Что ты болтаешь? Какую пару-тройку лет? А репутация? А я?» «Я и на один день не хочу с тобой расставаться!» Георгий удивленно на нее посмотрел и спросил. «Это правда? Ты не обманываешь?» Ольга сокрушенно покачала головой, нежно погладила его по щеке и ответила. «Конечно, милый. Эта ночь не прошла бесследно и для меня». «Тогда я твой раб!» Воскликнул Георгий. «Что хочешь, сделаю!» Она уселась на стол, пристально посмотрела на него и невесело усмехнулась. «В тебе погибает великий актер! Сцена по тебе плачет!» «Пока по мне плачет тюрьма!» Нервно взъерошив густой чуб, простонал Георгий. «Кстати, о тюрьме!» – спохватилась Ольга. «Куда ты дел пистолет?» Георгий открыл ящик стола. «Вот он!» Ольга схватила пистолет и внимательно его осмотрела. «Протрем тряпочкой, чтобы не осталось отпечатков твоих пальцев!» деловито сказала она, думаю, все будет тип-топ. И... Ох, сомневаюсь, один пистолет, если бы у нас был хотя бы второй. Ты что, совсем не читаешь детективов, удивилась Ольга, это же учебники для преступников. Думаю, по ним выучился не один и рецидивист. Зачем что-то изобретать самому, когда неленивые люди уже давно все придумали и увлекательно описали? Она спрыгнула со стола и прошлась по комнате. Георгий проследил за ней взглядом и спросил. «Что ты задумала?» «Как нам поможет второй пистолет, если менты найдут в теле Павла те же пули, что и в теле Игоря?» С улыбкой превосходства поинтересовалась она. «Никак», – нехотя признался Георгий и добавил. «А ты умная женщина». «Да уж, не дура». Но вряд ли удастся убедить ментов, что мой престарелый отец сумел отобрать пистолет у такого верзилы, как твой Игорь. Да еще и успел в него выстрелить. Даже мне это было бы нелегко. Ольга пренебрежительно махнула рукой. А зачем нам их в этом убеждать? Менты – люди бывалые, опытные, и мы карты в руки. Да всего докопаются сами». Георгий потряс головой. «Не понимаю». Говори, что задумала. Не интригуй. Значит так. Вдохновенно начала она. Рассказываю, как все было. Я спокойно спала здесь в доме, в своей спальне, а ты в своей постели, но у себя в квартире. Ясно? Он нервно облизал губы и кивнул. Ясно. Утром ты приехал и не знаешь, что Павел Александрович якобы уже улетел в Париж, ломишься в дом. Ясно? Ясно. «Запоминай легенду. Я спокойненько открываю тебе дверь, и мы садимся пить кофе. Потом ты идешь в кабинет к компьютеру и застаешь картину, которую мы видим сейчас». Георгий кивнул и добавил. «Зову тебя». «Да!» – обрадовалась Ольга. «Я поднимаю крик. Тут выясняется, что сотовый пропал, а сетевой телефон не работает». Георгий поерзал в кресле. «Слушай, пока получается неплохо». Почти с азартом воскликнул он. «Это объясняет и то, почему я не знал об отъезде отца. Просто не мог до вас дозвониться». «Именно!» – согласилась Ольга. «А дальше и вовсе правдоподобно. Менты приезжают, я в ужасе, ты тоже. Слава богу, здесь нам ничего придумывать не надо». «Но как с пистолетом?» «Слушай дальше. Меня спрашивают, знаю ли я Игоря. Конечно же нет» впервые вижу георгий щелкнул пальцами стоп так нельзя вас могли видеть если тебя поймают на лжи и что будет какая нормальная замужняя женщина по доброй воле признается что у нее был любовник я же не мазохистка ольга лучше не рисковать хорошо скажу что он подкатывался а я не проявила интереса так кофейное знакомство иище более. Они сами уже должны прикинуть, с какими целями Игорь меня клеил. «Этот вариант лучше», – одобрил Георгий. «Но с пистолетом как же?» «Очень просто. Менты, конечно, спросят меня, было ли в доме оружие. Я отвечу, что буквально на днях Павел Александрович приобрел пистолет. Они покажут и спросят этот. Я скажу, что похож. Теперь ясно?» Георгий прижал ее к себе и крикнул. «Ольга!» «Ты гений! Значит, отец выстрелил в вора, ранил его, но тот оказался проворней, завладел оружием и убил хозяина дома, но сам уже уйти не смог. От потери крови умер в кабинете». «Точно!» «А как же объяснить присутствие в доме отца? Он же собирался лететь в Париж. К тому же ментам будет странно, что убили двух человек». Прозвучало четыре выстрела, а ты не услышала ни одного. Ольга сплела на груди руки и победоносно уставилась на Георгия. Во-первых, сказала она, ничего странного здесь нет. Я страдаю бессонницей, приняла снотворное. Если бы ты не разбудил меня, то, возможно, спала бы и до сей поры. Кстати, это истинная правда. Во-вторых, здесь я ничего придумывать не буду, а лишь придам нашу беседу с Пашей, которую ты подслушал. Он собирался тихонько покинуть дом, заботился о жене. Я спокойно проснулась и ни о чем не подозревая, пила с тобой кофе, думая, что мой супруг уже в Париже. Между прочим, я и в самом деле не слышала выстрелов, разумеется, кроме того, который прозвучал перед самым моим носом. Так что все вполне правдоподобно». Георгий задумался и, согласно кивнув, сказал. «Что ж, осталось только протереть пистолет». «Вложить его в руку отца, затем вора, и можем идти за ментами. Они легко установят, почему отец оказался дома». Ольга не согласилась. «Нет, звать милицию еще рано. Ты осторожно выберешься из дома и вернешься пить кофе через пару часов. Целуй меня!» Она подставила щеку. «Готов целовать тебя всю свою жизнь!» Воскликнул Георгий. «Ты моя единственная!» послана мне судьбой. «Правда?» – горько усмехнулась Ольга. «Ты действительно так думаешь?» «Да!» «Мой мальчик! Надеюсь, это не я, потому что на свете есть лишь одна женщина, предназначенная тебе судьбой, и если ты встретишь ее, ты спасен!»